Глава 14. Каур. Из за раннений после схватки с оборотнями я уже отставал от графика на три дня. Но радовало то, что жив остался. Как бы ни хотелось этого признавать, но девчонка меня спасла. Хотя могла снова сглупить и броситься в бега. Однако муравейник не скоро забуду. Опохлость сошла, но тупая боль продолжала мучить интимные части тела. Что же до да стрепней пленицы лучше не вспоминать никогда, и близко не подпущу готовки. Мы шли по проторенной тропе к выходу из дикого леса, а зверина тащила следом, чем неимоверно раздражала, особенно в те моменты, когда Лира в шутку пыталась ее натравить. Вот не смешно ни разу. Видела бы принцесса, как ручной зверек расправляется с оборотнями, не гладила бы по пошёрстке. Поражаться, что Фурия нашла себе хозяйку, я устал. Принял как данность и шёл к цели, не забывая проверять магические ловушки на пути. Тут главное не сходить с тропы без особой надобности. "Я не успеваю, Каур", заныла девица, сильно отстав, никак не могла подстроиться под мой темп, но нести ее на собственном горбу не было желания. "Хватит, натаскался уже". Остановился тяжело вздохнул и дождался, пока доковыляет. Устилас бы уже на своего ишака. Закатил глаза. А пир, а не ишак, заступилась склекастую за подружку. А я, значит, ишак, таскал тут в спину надрывал, а она зверюгу пожалела. Давай уже скорее, немного осталось. Выйдем из леса и передохнем!» Подгонял ее, жестикулируя. Поймал себя на том, что любуюсь девчонкой, пристально наблюдая за движениями гибкого тела, тут же отвел взгляд. И что на меня вчера нашло? Едва не поцеловал это недоразумение. Хорошо, вовремя опомнился. Этого еще не хватало. Столько девок из Санабула перетаскал и ни к одной чувствами не воспыхал, хотя ничего так экземпляры попадались, да и оставить одну у себя для утех всегда была возможность. Не могу больше, правда. Дай пять минут. Принцесса Едва доковыляла и облокотилась об мое плечо. Недовольно цокнув, подхватил обузу на руки и молча потащил, пока та лепетала что-то не и оправдание. Нес и злился на себя за то, что незаметно касаюсь ее соблазнительных изгибов и нюхаю волосы. Нет, чтобы думать о намеченном пути и решать, как лучше добраться до деревни Койту, фантазировал на другую тему, мельком поглядывая на скорченное, страдальческой гримасе красивая личика. поскорее бы передать ее Ерноху. Забрать сестру и убраться подальше от мёртвых земель. Там все пропитано черной магией, которая порождает полчища гадких тварей. В диком лесу есть место, где мы с Кьярой заживем спокойно. Не зря я жил и рвал, скопил золотишко на первое время. Домик у озера Воронай в тихой деревушке уже ждал новых жильцов. Я обустроил там все по своему вкусу, и как никогда был близок к цели. Зря не ушли с Кьярой по весне, как сошел снег. Не пришлось бы связываться с этим недоразумением. Но чего только не вытерпишь, чтобы вызволить родную кровь. Только мысли о сестре позволили не думать о губах Лиры и сосредоточиться на дороге. Наконец показалась знакомая опушка, и густые деревья остались позади. Переступив кромку леса, я поставил обузу на ноги и услышал протяжный жалобный вой. Посмотрел на черную зверюину и сразу все понял. Фурия, как и другие твари дикого леса, порождение магии какого-то мага. Он явно очертил магический круг, за пределы которого животина заступить не могла. Вот и подошла к концу ее путешествия в компании Щеки и принцессы. Что с ней, Каур? запаниковала Лира, пытаясь осмотреть фурию на предмет ран. А тебе больно? Тот, кто ее создал, очертил круг, за который она не выйдет. Прощайся и пошли. Было бы сказано. Пока девчонка рыдала, обнимая чудовище, сверился с картой, которую начал составлять семь лет назад. Хорошо, принцесса не потеряла. Я начертил ее на обратной стороне старой лисьей шкуры. После перебрал зелья, какие понадобятся в первую очередь, напился воды. Ну, хватит. Не выдержал, оттащил принцессу от фурии. Меня, в отличие от Лиры, ничуть не умела черная саблезубая морда. Больше заботила время пути до реки через пустошь, где ночи опаснее, чем в диком лесу, а в облике людей ходят звери пострашнее опиры, территория с самым непредсказуемым климатом и выжженной землей, излюбленное место некромантов, практикующих черную магию на заплутавших путниках. Прощай, милая, Лира отдала животному последние ягоды. И подошла ко мне с опущенным взглядом. Стала жаль девчонку, что так прикипела душой к зверю. Приобнял за плечи в утешение, и у самого сердце защемило, когда опира заскулила. Такая поганая доска образовалась внутри, что захотелось все бросить и остаться в этом проклятом лесу. Но нужно было уходить. Так себе настрой для опасного похода. Идем. Помог Лире перепрыгнуть через овраг и спуститься по крутому склону к дороге. Не успели и лиги пройти, как столкнулись с первыми трудностями. Путь преградили кряжистые кусты с колючками в палец с толщиной. Если одна такая вопьётся в ногу, пиши «пропала». Начинаешь выбираться и напарываешься на другие. Ловушка получше любых силков будет. Вот и снуют здесь некроманты, собирая с кустов окочурившихся глупых зверьков. Благо, невысокие эти кусты. Если разбежаться, то можно перепрыгнуть. Поэтому я выбрал визуально самую низкую поросль и посмотрел на перепуганную принцессу. "Нет, еще раз нет. Я туда не полезу", заявила так категорично, чему я ничуть не удивился. «Придется полетать, ваше высочество". Резко подхватил Лиру на руки и перекинул через куст. Только голые ноги и засверкали, посыпались отборные ругательства. Ай-ай-ай! Как не стыдно. Как же этикет. Перепрыгнул и приземлился на ноги рядом с валяющейся на земле девицей. Грязный лишак, ненавижу. Смерила убийственным взглядом и не приняла помощь в виде протянутой руки. Стала, отряхнулась. Могла бы и сама перепрыгнуть. Решил не рисковать целостностью некоторых аппетитных мест. Рассмеялся, а девчонка разозлилась и побагровела. Это разодаривало еще больше. Что-то вроде игры под названием Доведи принцессу до белого коленя». И она мне очень нравилась, хоть какое-то развлечение в пути. А ничего, что я отбила себе то самое место. Кричала и топала ножка это недоразумение. Я подошел, положил руку на хрупкое плечо, мечтательно посмотрел в небо, а затем припал к нежному ушку и прошептал: "Это тебе, за муравейник". И быстрый атака скачил, чтобы не получить по лицу. Уже успела размахнуться. Ах ты псина позорная. Пришлось убегать. Я тебе задам. Муравейник край им покажется. Изловчился, поймал принцессу за талию и повалил на землю. Навис над ней и пригвоздил запястье к земле, чтобы не рыпалось. Извиваясь змеей и сторогая ругательства, хулиганка пыталась вырваться и боднуть головой побольнее. Веди себя достойно, Леруся, подмигнул и наклонился поближе. Или так ведут себя благородные дамы в Санабуле? Но «Ну все! смерть тебе, Каурчик! Сделка отменяется. Не жить тебе во дворце. Я еще никогда так не смеялся, смотрел в янтарное золото ее прекрасных злющих глаз и не хотел, чтобы этот необычный поход заканчивался. А не было никакой сделки. Красавица. Шипнул ей в губы едва касаясь, и вдруг почуял запах, который не предвещал ничего хорошего. Лира хотела обрушить на меня тираду ненависти, но я вовремя зажал ей рот ладонью.